Чингис Айтматов. Повести. Роман. И дольше века длится день. Страница 269, кассета номер 8, вторая сторона. И тут класс загудел, лопнула гробовая тишина. Должен был, не должен, мог, не мог, правильно, неправильно. Учитель грохнул кулаком о стол. Прекратите разговоры. Идет урок географии.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 И опять повторилась история с заявлением об увольнении по собственному желанию. Переезжая еще много раз с места на место, семья Абуталипа Куттыбаева в конце 51 -го года среди зимы очутилась в Саразеках на разъезде Баранлы-Буранной. В 52 году лето выдалось знойное сверхобычного. Земля иссохла, прокалилась до такой степени, что саразекские ящерицы и те не знали, куда себя деть, Прибегали, не боясь людей, на порог с отчаянно колотящимися глотками и с широко раскрытыми ртами, лишь бы куда-нибудь скрыться от солнца. А в поисках прохлады забирались невесть в какую высь. Их невозможно было разглядеть простым глазом. Лишь время от времени они давали знать о себе резкими одинокими выкликами и надолго умолкали затем в горячем, зыбящемся мареве. Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока на запад и с запада на восток.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 Но душа у меня не по себе болит, мы с зарепой выдержим. Не такое приходилось терпеть. Детей жалко, смотреть не могу. Дети баранлинцев изнывали, томились, с лица спали, и некуда их было упрятать от духоты и каток, потребных детскому миру. Весной, когда саразеки ожили и ненадолго зазеленели окрест лога и привалки, тот-то было раздолье раздолье детворе. Играли в мяч, в прятки, убегали в степь, гонялись за сусликами,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 Причем быстро замелькала непрошенной белизной то там, то тут, в плотной густой гривастой шевелюре. И на висках стала преобладать. Посидели виски. В добрые времена быть бы ему красивым, представительным мужчиной. Широколобый, с орлиным носом, кадыкастый, с крепким ртом и продолговатыми удлиненными глазами был он ладный, хорошего роста. Зарипа горько подшучивал «Не повезло тебе, Абу? Ты должен был от Элла играть на сцене». Абуталип усмехался. «Тогда бы я тебя придушил, как последний идиот. Зачем тебе это надо?» Замедленная реакция Абуталипа, надогонявший сзади поезд, встревожила Едигея не на шутку. «Ты бы сказала ему, что ж он так, полуупрекая, сказал он Зарипе. Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. Да дело не в этом, к чему так рисковать?» Зарипа тяжело вздохнула, обтирая руководительного почерневшего лица. «Боюсь я за него...» «А что? Боюсь, Едике, Что нам скрывать от тебя? Казнится он из-за детей, из-за меня. Ведь когда я выходил, замуж не послушался родных. Старший брат мой, тот из себя выходил, кричал, «Век будешь каяться, дура! Ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь. И дети твои, и дети детей, еще не родившись, уже обречены быть несчастными. А твой возлюбленный, если у него есть голова на плечах, не семью должен заводить, а повеситься». Это самый лучший выход для него, а мы поступили по-своему, надеялись, раскончилась война, какие счеты у живых и мертвых. Мы... А в последний раз ты представляешь, брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака и что он ничего общего не имеет со мной, тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время в Югославии, как Абуталипку Тыбаев. Но после этого опять началось, куда ни ткнемся, всюду нам отворот поворот. «И вот теперь мы здесь, дальше некуда!» Она замолчала, ожесточенно подгребая битый гравий под шпалы. Впереди снова показался идущий состав. Они сошли с линии, нося с собой лопаты и носилки. И Дигейт чувствовал, что должен чем-то помочь, когда люди в таком положении. Но он не мог ничего изменить. Беда была далеко за пределами его саразеков. «Мы тут живем уже много лет, и вы привыкнете, приспособитесь». А жить надо, — подчеркнул он, глядя ей в лицо, и подумал, да, горек саразекский хлеб. Когда приехали зимой, белолицая была еще, а теперь лицо, как земля, — отмечал он, сожалея ее, меркнущей на глазах красоте. Волосы, какие были, повыгорели, ресницы и те опалило солнцем. Губы полопались до крови, совсем худая и непривычная к такой жизни. Однако держится, не отступается. А куда теперь отступать, двое детей? Все равно молодец. Тем, тем временем взвихливая жгучее состояние воздуха протарахтел по пути, как жаркая автоматная очередь, очередной состав. Они снова поднялись с инструментом на полотно, продолжить работу. «Слушай, зарепа, сказал Едигей, пытаясь как-то укрепить ее дух, примирить с реальностью. Для детей тут, конечно, тяжко, не спорю. У самого, как посмотрю на ребятишек наших, сердце болит. Но ведь не век жара будет в колом стоять. Схлынет. А потом, если подумать, вы здесь не одни, в саразеках люди есть вокруг, мы есть на худой конец. Что ж теперь убиваться, раз так случилось в жизни? Вот и я об этом говорю ему, едике. Я ведь стараюсь всячески не проронить ни слова ненужного. Я же понимаю, каково ему. И правильно делаешь. Я об этом и хотел сказать тебе, репа случая ждал». Да ты сама все знаешь, просто к слову пришлось, извини. Бывает, конечно, не в моготу. И себя жалко, и его жалко. А детей еще больше. Хотя он ни в чем не виноват, а чувствует себя повинным, что завез нас сюда. И изменить ничего не может. Что и говорить. В наших краях, среди алтаузских ал ал гор и рек, совсем другая жизнь, климат совсем другой. Детей хотя бы на лето могли бы отправить туда. Но к тому... Стариков у нас нет, рано поумирали. Братья, сестры, родственники волотау им тоже трудно судить, им это совсем ни к чему. И прежде избегали нас, а теперь и вовсе. Зачем вам наши дети? Вот и мучаемся, боимся, что на всю жизнь застрянем здесь. Хотя вслух об этом не говорим. Но я вижу, каково ему, что нас ждет впереди одному Богу известно. Они тяжело замолчали. И потом уже не возвращались к этому разговору.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 Чем ему здесь, в Саразеках. Ему, его ли, то заботы. И все равно не мог успокоиться. И почему-то больше болел он душой за нее, за репу. Удивляла и покоряла его ее преданность, Выдержка ее, отчаянная схватка с невзгодами. Она походила на птицу, Которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури. Ведь другая поплакала бы, поплакала да покорилась. Поклонилась бы родне а она расплачивалась на равных с мужем за прошлое войны. И именно это обстоятельство больше всего и вопреки всему причиняло беспокойство Едигею, ведь сам он ничем не мог защитить ни ее детей, ни ее мужа. Бывали потом минуты, когда он горько сожалел, что судьбе угодно было поселить эту семью на Воронлы Буранном. Зачем ему эти переживания? Не знал бы, не ведал ничего такого и жил спокойно, как прежде. Ко второй половине дня... На Тихом океане южнее Алиутов зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший с американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял себе направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескиваясь и все чаще укладывая волны рядами, грядами, одну к другой. Это предвещало, если не шторм, то долговременное волнение. Для авианосца «Конвенция» Такие волны в открытом океане не представляли опасности. В другой раз он и не подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с минуты на минуту ожидалась посадка на палубу спешно возвращавшихся самолетов особо уполномоченных комиссий после консультации с вышестоящими инстанциями, авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы уменьшить боковую качку. Все сошло нормально. Вначале сел сан франциски а затем Владивостокский лайнер.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 Арендаторы пастбищ в саразеках колхоза и совхоза прилегающих областей придумывали уже обу... подумывали уже об устройстве постоянных саразекских баз для отгонного животноводства. Прикидывали, примерялись, как и во что войдут с хозяйством такие строения. И хорошо, что не поторопились. Незаметно да неприметно возник в окрестностях Анабеита город без названия. Почтовый ящик. Так и говорили.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 Он называл это место «саразекским пантеоном». Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой верблюда тракторная похоронная процессия железнодорожного разъезда Баранлы-Буранной. У кладбища Анабеид была своя история. Предание начиналось с того, что жуан-жуаны, захватившие саразеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами.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 Сначала им начисто обревали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики Жуан-Жуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выюв на куски, ее тут же в парном виде, в парном виде напяливали на бритые головы пленных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 Известный, прославленный был человек среди найманов. Потом сын отправился с первым походом, чтобы отомстить за отца. Убитых не полагал составлять на поле боя, сородичи обязаны были привести его тело. Но сделать это оказалось невозможно. Многие из той большой схватки видели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее нагрел коня, и конь, горячий и напуганный шумом битвы, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремени,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 Несколько верховых косоплетов с криками кинулись на перевес. Один из найманов был убит с ходу стрелой, а другой, тяжело раненый, повернул назад и едва успел прискакать в свои ряды, здесь рухнул на землю. Случай этот помог найманам вовремя обнаружить в засаде отряд Жуанов, который готовился нанести удар с фланга в самый решающий момент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппироваться и снова ринуться в бой. И, конечно, никому уже не было дела до того, что стало с их молодым ратником».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 В тех полустепных предгорьях на летних стоянках найманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась наймана на к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее сметенному духу. Успокоение хотелось наслушаться, насытиться звуками бегущей влаги перед тем, как двинуться в глухое безмолвие сразеков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 Той ночью, накануне выезда, несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, слушалась, старалась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полуночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным, молочно-белым светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах по подножнему увалов, было похоже на стаи крупных птиц, заночевавших здесь, в берегов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались овечьи загоны, и дальше, в логах, где паслись табуны лошадей, слышался собачий лай и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали и Найман переклички поющих девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни. В этих местах стояли они каждое лето, сколько помнят, как привезли ее сюда невестой —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 Еще с вечера стояла на приколе поблизости от верблюдицы Акмая, надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в Саразехскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмаи? Страница 286, конец второй стороны.